Глава седьмая «Домовой?» — удивленно переспросил я. Мне казалось, что это сказки. «Какие уж там сказки, Александр?» — усмехнулся Библиус. «Домовые на самом деле существуют, и большинство историй про себя они придумывают сами, а люди просто пересказывают их». «Ты же знаешь, что любое упоминание придает магическому существу силы!» «Домовые!» — рассмеялся я. «Надо же! Никогда не видел ни одного домового! А откуда они берутся?» «Оттуда же, откуда берутся и все магические создания!» — развел руками Библиус. «Но домовые отличаются от большинства магических существ!» «Обычные магические существа — Это вечные путешественники. Они любят перемещаться из одного мира в другой и везде получать новые впечатления. «Знаю», — улыбнулся я, вспомнив Набиля. «Ну вот», — кивнул Библиус, «но иногда встречаются магические существа, которые предпочитают домашний уют. И тогда они оседают на одном месте — и могут жить там годами и даже веками. «Как ты?» — улыбнулся я. «Библиус, получается, ты тоже в некотором роде домовой?» Хранитель библиотеки сердито насупился. «Тебе бы все шутить, Александр. Хотя в чем-то ты прав. Я тоже ценю уют. Но и путешествие люблю». «А как домовой уживается с хозяевами дома?» С интересом спросил я. «По-разному», — пожав плечами, ответил Библиус. «Иногда хозяева даже не знают о его существовании. Домовой обустраивает себе магический уголок по своему вкусу и там проводит почти все время, а в остальном доме просто поддерживает порядок». «Об этом тоже говорится в сказках?» — рассмеялся я. «Ну да». кивнул Библиус. «Когда магическое существо наконец обретает дом, оно очень дорожит этим домом и защищает его от любых перемен или врагов. Ну, или от тех, кого считают врагами». «Так вот, почему Домовой набросился на полицейских, догадался я. Потому что они нарушили заведенный в доме порядок». «Именно так». подтвердил Библиус. «Ты знаешь, когда домовые селятся по соседству с людьми, то они очень быстро перенимают характер своих хозяев. Если хозяева дома веселые и открытые люди, то и домовой становится таким же. Он даже может показаться гостям. А если хозяин угрюмый и нелюдимый брюзга — то домовой со временем станет его копией, — уточнил я. «Вот-вот», — кивнул Библиус, — «магическое существо очень подвержено ментальному воздействию». «А вот это уже не очень приятная новость», — озадаченно сказал я. «С таким домовым Мише будет трудно ужиться. Слушай, Библиус, а как бы мне пообщаться с домовым, который поселился в доме скульптора?» «Это несложно», — усмехнулся Библиус. «Домового можно приручить». «И как это сделать?» — с любопытством спросил я. «Нужно приходить в дом, где поселился домовой, разговаривать с ним, рассказывать что-то интересное, приносить угощение. Ты выяснил, что любит этот домовой?» «Насколько я понял, он любит молоко и сладости». Рассмеялся я. «Ну вот», — кивнул Библиус, — «значит, этим его и подкармливай. Постепенно домовой привыкнет к тебе, начнет показываться на глаза, а потом и заговорит». «И сколько времени это займет?» — спросил я. «Это зависит от характера домового», — ответил Библиус. «Обычно знакомство с магическим существом занимает не меньше года». «А если домовой не очень жалует людей, то его приручение может затянуться на целую вечность», — сообразил я. «Нет, таким временем я не располагаю». «Слушай, Библиус, а нет ли более быстрого способа? Мне всего-то и нужно увидеть этого домового, и желательно так, чтобы он не увидел меня и не испугался». а дальше я положусь на свое обаяние и счастливый случай. — Тогда все еще проще, — пожал плечами Библиус. — Тебе нужен артефакт, точнее, два артефакта. Один артефакт скроет тебя от домового, а второй позволит тебе его увидеть. — Вот, — обрадовался я, — это именно то, что нужно. А у тебя есть схемы таких артефактов? «Разумеется!» — кивнул Библиус. Хранитель библиотеки небрежно щелкнул пальцами, и на столик перед нами плюхнулась толстая книга. Судя по темной коже обложки и пожелтевшим страницам, книга была довольно старой. Библиус сделал еще одно движение ладонью, и книга сама собой открылась на нужном месте. Я с любопытством уставился на картинку. Картинка изображала человека в длинном плаще с глубоким капюшоном. Из-под капюшона поблескивали большие очки, которые закрывали почти все лицо человека. «Снаряжение шпиона!» — удивленно прочитал я. «Плащ скрытности и очки видения. Ого! Вот это наборчик! Похоже, это именно то, что мне нужно». «Разумеется, это то, что тебе нужно». — кивнул Библиус. — Иначе книга просто не раскрылась бы на этом месте. — Сева, сколько еще времени тебе понадобится на эту чашу? — окликнул я друга. — Для тебя есть новая работа. Если, конечно, ты захочешь за нее взяться. — Сейчас, Саша. Не поднимая головы, пробормотал Сева. — Подожди минуту. Не отрывая взгляд от чаши, Сева делал какие-то сложные движения руками, затем кивнул и удовлетворенно посмотрел на нас. «Готово!» «Ты точно ничего не перепутал, Всеволод?» нахмурился хранитель библиотеки. «Проверь сам!» тут же обиделся Сева. Библиус недоверчиво коснулся чаши, и на его лице появилась скупая улыбка. «Да, ты сделал магическое плетение таким, каким оно должно быть!» «Это изумительно!» «Всеволод, ты настоящий мастер!» «Я же тебе говорил», — вставил я. Сева польщенно улыбнулся. «Эх, если бы эту чашу можно было показать на конкурсе», — вздохнул он, «я бы точно занял первое место». «Никаких конкурсов!» — строго покачал головой Библиус. «Это же не просто магическая чаша. Это мощный артефакт другого мира». «Нельзя показывать ее, кому попало». «Да, я понимаю», — кивнул Сева. «Но тогда для конкурса мне нужен какой-нибудь другой артефакт». «Так именно это я и собираюсь тебе предложить», — обрадовался я. «Взгляни-ка сюда, мастер. Что ты скажешь насчет этих магических вещей?» Я показал Севе рисунок плаща и очков. «Плащ скрытности и очки видения?» — спросил Сева. — Никогда о таком не слышал. Его глаза загорелись интересом. — Саша, а ведь это именно то, что нужно. Таких артефактов в нашем мире еще нет. Получается, если я сделаю их, то буду первооткрывателем. — В этом мире точно, — кивнул Библиус. — Ну так что, возьмешься за дело? — спросил я. — Возьмусь, — решительно кивнул Сева. Он жадно всмотрелся в схему магического плетения. «Здесь и магии-то нужно совсем немного. Смотри, магия теней для плаща у меня есть. Если тебе ее не хватит, я могу обратиться к Никите Михайловичу», — предложил я. «У него в управлении работают теневики». «Хватит», — уверенно кивнул Сева. «Так, а для очков нужна магия видения. Ну, это тоже не проблема». «Видящих магов можно найти в лечебнице». «В лечебнице?» — удивился я. «Конечно». «А ты не знал? Маги, которые видят слишком многое, частенько попадают в лечебницу». «Ты имеешь в виду то заведение на пряжке, где лечился Юрий Горчаков?» — уточнил я. «Ну да», — кивнул Сева. «Тогда я попрошу Мишу съездить туда. Он возьмет официальное постановление и получит накопитель с магией видения». а потом привезет его тебе. Как думаешь, Сева, сколько времени у тебя займет эта работа? — Часа за два управлюсь, — к моему удивлению ответил Сева. — Максимум за три. Здесь ничего сложного, а до конкурса еще почти неделя. — Саша, ты даже не представляешь, как ты меня выручил. — Всегда рад тебе помочь, дружище, — улыбнулся я. — Значит, завтра к вечеру артефакты будут готовы? — Ну, конечно, — кивнул Сева. «Тогда имей в виду, мне нужно два комплекта», — предупредил я. «Один для меня, второй для Миши». «Два так два», — согласился Сева. «Библиус, а тебе не нужен плащ скрытности?» — спросил я хранителя библиотеки. «Ты же собираешься возвращать бронзовую чашу на место. Мне кажется, Сева сможет наложить магическое плетение прямо на твою тагу». «Обойдусь», — отмахнулся Библиус. «Все-таки я магическое существо, и сам умею становиться незаметным». «Мне бы так», — с завистью вздохнул я, потом задумчиво почесал переносицу. «Все-таки этот домовой слишком юркий. Нельзя ли его как-то замедлить? Слушай, Сева, ты можешь сделать для меня еще какой-нибудь артефакт, который не позволит домовому слишком быстро ускользнуть?» «Вообще-то могу», — кивнул Сева. И отдельный артефакт не понадобится. Магию времени можно встроить прямо в эти очки, но нужен накопитель. У тебя есть знакомый маг времени?» «Как ни странно, есть», — улыбнулся я, сразу подумав про Елизавету Федоровну. «Нет, сегодня был поистине удивительный день. Все волшебным образом складывалось так, как мне нужно». Я достал из кармана фигурку инженера Изюмова и повертел ее в руках. «Что это?» — заинтересовался Библиус. «Александр, разреши взглянуть!» Я протянул ему фигурку, Библиус внимательно рассмотрел ее и одобрительно кивнул. «Очень тонкая работа. Между прочим, в этой фигурке уже заключена магия времени». «Ты уверен?» — удивился я. «Абсолютно!» — подтвердил свою догадку Библиус. Маг времени использовал эту фигурку как накопитель. Возможно, это получилось случайно. Вот и решение твоей задачи, — сказал Сева. Я извлеку магию времени из этой фигурки и встрою ее прямо в очки видения. — А фигурке это не повредит? — спросил я. — Нет, — уверенно ответил Сева. — Я же только сниму с нее магическое плетение, а глина так и останется глиной. «Слушай, а ты можешь саму фигурку превратить в нужный артефакт?» — спросил я. «Это еще проще», — кивнул Сева. «Тогда так и сделай», — сказал я, отдавая ему фигурку инженера Изюмова. «Только очень тебя прошу, не потеряй ее, и пришли мне зов сразу же, как артефакты будут готовы». «Ладно», — нетерпеливо кивнул Сева. На меня он уже не смотрел. Мой друг впился взглядом в чертежи, прикидывая конструкцию магического плетения. — А я, пожалуй, отправлюсь домой, — мечтательно сказал я. Вкусный ужин и мягкая постель — все, что нужно усталому волшебнику после трудного дня. — После конкурса с меня банкет в румяном поросенке, — напомнил Сева. — Разумеется, дружище, — рассмеялся я. — Об этом я точно не забуду. Из незримой библиотеки я вышел прямо в собственный сад. На улице уже стемнело, в небе проступили первые звезды. Дул прохладный ветерок, таинственно шелестели старые липы. Несколько минут я стоял ни о чем не думая, просто наслаждался тихим летним вечером. А затем неугомонные мысли снова полезли в голову. За сегодняшний день я побывал сразу в нескольких удивительных местах, и при этом ни разу не воспользовался извозчиком. Просто открывал подходящую дверь и мгновенно оказывался в другом месте. Конечно, это получалось у меня и раньше, но до сих пор такая замечательная способность не переставала меня восхищать. И тут до меня неожиданно кое-что дошло, и я нахмурился. «Подожди, Александр», — сказал я сам себе, — А как же ты попал из имения Елизаветы Федоровны прямо в полицейский участок? До сих пор волшебный переход всегда происходил по одному сценарию. Из своего мира я переходил в незримую библиотеку, а уже потом возвращался из незримой библиотеки обратно в свой мир, но в другом месте. А тут только что был в имении и раз уже в полицейском участке. Интересно, как это сработало? Я всегда был уверен, что мгновенному перемещению помогает магический мир. Но здесь он был явно не замешан. Или замешан. Может быть, имение Елизаветы Федоровны — это тоже магическое пространство? Просто я этого не заметил? Или, например, полицейский участок. Чем не магический закуток? Несколько секунд я ломал голову над этим вопросом, потом рассмеялся и махнул рукой. Как-нибудь потом разберусь. Тем-то и хороша магия, что не обязательно знать, как она работает. Работает? Вот и отлично. Подумав о Елизавете Федоровне, я тут же послал ей зов. Елизавета Федоровна откликнулась немедленно, как будто ожидала разговора со мной. «Благодарю вас за вкусный обед и отлично проведенное время», — с улыбкой сказал я. «Я очень рада вас слышать», — призналась девушка. «Вы так неожиданно ушли, что я забеспокоилась, все ли с вами в порядке?» «Все хорошо», — усмехнулся я. «Просто вредный домовой напал на двух городовых и нанес им легкие телесные повреждения при помощи торта и сковороды». «Как интересно», — рассмеялась Елизавета Федоровна. «И вы мужественно спасли полицейских от домового?» «Полицейские мужественно спаслись бегством», — рассмеялся я. «А я теперь буду расследовать это происшествие». Затем осторожно сменил тему разговора. «Знаете, Елизавета Федоровна, вернувшись в столицу, я заметил одну странность. Как будто бы в вашем имении я провел больше времени, чем мне показалось. От вас я уходил днем, и переход был, по моим ощущениям, мгновенным. Но в столице я оказался только вечером». «Со мной тоже такое случается, Александр Васильевич», — помолчав, ответила девушка. «Наверное, это проявление моего магического дара, и я ничего не могу с этим поделать. Когда мне что-то нравится, время летит незаметно». Она снова замолчала, и я почувствовал ее смущение. «Не переживайте об этом», — с улыбкой сказал я. «У вас еще будет время разобраться с вашим магическим даром. Главное, что вы отлично с ним уживаетесь. Кстати...» «Вы знаете, что фигурка, которую вы мне дали, оказалась накопителем времени?» «Нет, я не знала об этом», — ответила Елизавета Федоровна. «Наверное, это получилось случайно». «Похоже на то», — согласился я. «Ваш магический дар развивается и крепнет. Ему нужен выход. Это нормально. Елизавета Федоровна, вы не будете против, если я воспользуюсь этой магией в своем расследовании?» «Конечно, я не против, Александр Васильевич». Радостно ответила девушка. «И если вам еще будет нужна магия времени?» Она снова смутилась и замолчала. «Я с удовольствием навещу вас и без всякого повода», рассмеялся я. «Заведем традицию. Я буду выходить из библиотеки вашего батюшки как старый ворчливый призрак. Стану скрипеть половицами и пугать ваших слуг. Это будет просто замечательно», ответила Елизавета Федоровна. Мы еще несколько минут болтали о всяких пустяках, а затем попрощались, и я поднялся на крыльцо. Игнат и Прасковья Ивановна очень обрадовались моему своевременному возвращению и даже попытались по этому поводу накрыть торжественный ужин в столовой. Но я настоял на том, чтобы мы все втроем поужинали на кухне. — И что же вы собираетесь делать после свадьбы? — с улыбкой спросил я, оторвавшись от тарелки. — Да то же, что и раньше, — смущенно пробормотал Игнат. — Служить у вас, ваше сиятельство. Что нам еще нужно-то? Просковья Ивановна незаметно, но сильно толкнула его в бок. — Вообще-то мы хотели отправиться в свадебное путешествие. Еще больше смутился Игнат. — Вот как, — удивился я. — На мой взгляд, это просто отличная идея. И куда же вы поедете? — На море. ответил Игнат. Просковья Ивановна никогда теплого моря не видела, а тут как раз время подходящее, бархатный сезон. Я смотрю, ты хорошо в этом разбираешься, одобрительно кивнул я. Уже бывал на теплом море. Не доводилось ваше сиятельство, покачал головой Игнат. Да и что там интересного? Вот, Просковья не приспичило. Он с тревогой посмотрел на меня. А вы нас отпустите, Александр Васильевич. Мы ненадолго, честное слово, туда и обратно. Не только отпущу, но еще и денег дам на дорогу, рассмеялся я. Устрою вам поездку по высшему разряду. Да не нужно, смутился Игнат. У меня и свои сбережения имеются. Я же у вас, считаю, и живу на всем готовом, а вы мне еще и жалование платите. — Это не обсуждается, — нарочито строго сказал я. — Считайте, что это мой подарок вам на свадьбу. Ну а что вы будете делать, когда вернетесь? Не собираетесь поселиться отдельно? Все-таки станете молодой семьей, захотите больше времени проводить друг с другом. — Была у меня мысль прикупить домик где-нибудь неподалеку, — развел руками Игнат. — Да только на кого же мы вас оставим, ваше сиятельство? — Нет уж. Будем жить с вами, если вы не против, конечно. Вот только перестроить бы то крыло, где вы нас поселили, если вы, конечно, дозволите. — И эта идея мне тоже нравится, — улыбнулся я. — Все, кто живет в моем доме, должны быть довольны и счастливы. Это благоприятно сказывается на общей атмосфере. Я и в самом деле был очень доволен. Похоже, моя идея подарить Игнату и Просковье Ивановне дом попала в точку. После ужина я на минутку заглянул в кабинет и послал зов Савелью Куликову. Вообще-то, в такое позднее время людей обычно не беспокоят. Но Куликов был сноходцем, а сноходцы — это совсем особенные существа. Ночь для них — самое деятельное время. — Как вы поживаете, господин Куликов? — поздоровавшись, спросил я. «Все еще служите в архитектурной мастерской?» «Служу», — подтвердил Савелий. «Но я больше не помощник архитектора. Меня повысили и даже сделали компаньоном». «Отличная новость», — улыбнулся я. «Уверен, что и ваши доходы значительно выросли». «Не без этого», — смущенно признался Куликов. «Ну а частные заказы вы до сих пор берете?» «Смотря какие», — ответил Савелий. Но ваш заказ, Александр Васильевич, я выполню с огромным удовольствием. — Вот и хорошо, — одобрительно сказал я. — Дело в том, что у моих близких друзей намечается свадьба, и я хочу подарить им дом. Но не просто дом, а такой, чтобы им в этом доме было хорошо и уютно. Мне кажется, именно вы сможете его построить. Как вам моя идея? — Смогу, Александр Васильевич. Без ложного смущения подтвердил Савелий. «С тех пор, как вы помогли мне открыть дар снаходца, такие вещи даются мне довольно легко. Иногда я даже сам удивляюсь этому. Но тут есть одна трудность». «Какая?» – удивился я. «Для того, чтобы построить такой дом, мне нужно будет проникнуть в сны ваших друзей. Понять, чего они хотят, о чем мечтают. Но с моей обсерваторией вы как-то справились и без этого?» – удивленно заметил я. — Это совсем другое дело, Александр Васильевич, — сказал Куликов. — Ведь вы тогда побывали в моем сне, поэтому я и понял, какую обсерваторию вы хотите. — Ах, вот оно что, — сказал я. — Ну что ж, вы правы, господин Куликов. Случайный дом ни в коем случае не подойдет. Здесь нужно подготовиться как следует. Но уверен, мы с вами обязательно что-нибудь придумаем.